Глава 25. Паук. Зима без сестры ощущалась очень тоскливой. Я пыталась занять себя настолько сильно, чтобы у меня не появлялось желания увидеться с Мэйди, иначе точно начала бы жаловаться ей на что-нибудь, и она могла захотеть вернуться, чтобы помочь мне. Я не могла позволить ей испытывать чувство вины за свое счастье. Во всяком случае, мое решение нравилось Ковину. Во-первых, оно повысило скорость моей работы. Во-вторых, сны продолжала тихо шипеть, если упоминалась Мэйди, а с ней никто связываться не хотел. Мы отладили основные направления в благоустройстве, создали собственные книги и библиотеку, обучали, учились сами, ставили на манер людей представления, проводили праздники и отражали нападки кирасиров. Единственное, что не менялось, я ничего не могла сделать с Шизе. Мне было очень жаль заключенных ведьм, но, кажется, мои попытки только причиняли им еще больше боли. Настроение у меня становилось все хуже. Неужели теперь все дни будут такими? Ковин даже попросил меня не ходить в деревню. Не то чтобы я не могла просто проигнорировать их, но если что-то пойдет не так, за моей спиной не будет Мэдди. От меня куда больше пользы здесь. Это доказывала огромная моя статуя посередине нашей деревни. Из моего окна открывался великолепный вид на нее, поэтому шторы почти всегда у меня были задернуты. Мне она совершенно не нравилась. Что такого я сделала, чтобы в мою честь ставили статуи? Пыталась выжить? Хороша же заслуга. В комнате подул ветер, растрепав мои волосы. Я почувствовала энергетику Сней. Снова что-то произошло на границе. Хоть какое-то развлечение. Шустро сбежала вниз по лестнице и устремилась следом за потоком воздуха. На полпути меня догнала Линей с другими огненными ведьмами и уважительно кивнула. Ответила ей ничего не значившей улыбкой. Еще издалека послышался шум боя. Мы появились там как раз вовремя, чтобы успеть откинуть Кирасира с олибардой от головы Сней. Мужчина попытался разрубить мое пламя, но удивленно вскрикнул, когда это у него не получилось. Через секунду я уже взяла контроль над территорией. Снег растаял, а воздух и земля стали сухими. Керосиры неожиданно развернулись и начали убегать. Что-то больно быстро сегодня. Я толком и сделать ничего не успела. Линей помогла Снею встать с земли. Она напряженно посмотрела на лес. Еще до ее слов, Я сорвалась с места. Уточнений мне не требовалось. «Проследите, чтобы керосиры не вернулись!» На бегу отдала я приказ Линей. Ее ответа не услышала, углубившись в лес. Мечника быстрее услышала, чем увидела. Его энергия чуть не заставила меня остановиться. Мужчина твердо знал, как нужно ее использовать, а значит, мог воспользоваться сродством своего оружия. «Это очень плохо». Когда я выбежала на поляну, моему взору предстала ужасная картина. Ведьмочки опять решили погулять у границы, хотя им это запрещалось. Особенно после последней встречи с медведем. В этот раз они наткнулись на еще более опасного противника. Кирасир занес меч для удара. Ферет и Канари растерянно вцепились в гримуары. Им имена всего пару дней назад дали. Они ничего не могли ему противопоставить. Я призвала гримуар, но даже с ним понимала, что не успею ничего сделать. Неожиданно мужчина опустил меч. Меня это обескуражило, заставив замереть. Он резко развернулся, видимо, только сейчас ощутив мое присутствие. Атаковала. Огонь вышел слабым, и Кирасир с легкостью его разрубил. Сосредоточилась и приготовилась к затяжному бою, но все закончилось быстро. Кирасир внезапно упал на землю и потерял сознание. Канаре смогла поднять в воздух один из больших камней и ударила его сзади. Я гневно уставилась на ведьмочек. Они потупили взгляды. «Живо вернулись в академию и рассказали все директрисе Кикони. Иначе к ней схожу я, и вам будет очень грустно», — «серьезно произнесла я». Ферет и Канаре как ветром сдуло. Я устало вздохнула и уставилась на Керосира. Мне стоило бы убить его, пока он без сознания. Но его поведение показалось мне странным. Он так задумался, что даже не сразу заметил мое присутствие. В душе вспыхнуло любопытство. Я подняла его в воздух, связала и решила расспросить, когда проснется. Вот только где его держать? В деревне совсем не вариант. Ковин такому соседству не обрадуется. В итоге не придумала ничего лучше, чем мой родной центр. Дойдя до него, тоже долго размышлять не стала и решила определить нового знакомого в свою бывшую камеру, предварительно поставив решетку на место. Его оружие я забрала и отнесла к остальным вещам в ту комнату. Когда вернулась обратно, он успел очнуться. Кирасир со злостью уставился на меня своими холодными серыми глазами. Я только сейчас заметила, что он не намного старше меня. «Хорошо поспал?» Насмешливо спросила, отметив, что черные волосы у него стали дыбом от недавнего полета. «Жаль, что себя в воздух поднимать куда труднее. Ведьмы со сродством к воздуху без проблем справлялись, а я предпочитала ходить на своих двоих». «Чего тебе нужно?» Зло сказал он. «Ничего особенного». Я пожала плечами. «Мне просто кое-что интересно». Он напрягся и сменил положение тела, убедившись, что крепко связан. «Я не собираюсь отвечать на твои вопросы», произнес Кирасир. «Ну вот зачем сразу начинать со сложностей?» С раздражением спросила я. «Мне не интересны ваши боевые позиции, приемы, политика и тому подобное». Он мне не поверил. Об этом говорил каждый мускул его тела. «Как тебя зовут?» В итоге спросила я. Кирасир промолчал. «Откуда ты?» Снова попыталась втянуть его в диалог. Он демонстративно отвернулся. Меня это разозлило. «Хорошо, посиди здесь в одиночестве. Может, захочется с кем-нибудь поговорить». Насмешливо произнесла я и ушла. В последнее время все шло не так, как мне хотелось, что раздражало. Какое-то время я провела за исследованием его меча. Там находилась душа ведьмы с водным сродством. Огонь и вода сочетались плохо. Может, поэтому он меня так бесит? Кстати, о воде. В той камере нет ни ее, ни еды. На меня нахлынули очень давние воспоминания о моем пребывании там и я почувствовала укол совести. Пришлось создать кувшин из камня и наполнить его водой. Я осторожно выглянула из коридора, чтобы незаметно посмотреть на Керосира. Он сидел на полу и потирал затекшие запястья. Поняла, что перед уходом забыла его развязать. Хорошо, что он сам с этим справился. Мужчина напрягся и посмотрел мне в глаза. Я вышла, поставила кувшин с водой у камеры и села на пол так, чтобы наши лица оказались примерно на одном уровне. Кажется, мы немного не так начали. Я принесла воды. Произнесла и постучала пальцем по кувшину. Кирасир сложил руки на груди, но ничего не сказал. Ощущала его недоверие почти на физическом уровне. Вместо разговоров взяла кувшин в руки и сделала большой глоток, а потом поставила его на место. Он задумался. «Сегодня точно поговорить не выйдет». Я встала и легким движением руки выдвинула вперед часть камней, образовав каркас кровати. Кирасир сразу вскочил на ноги и попятился в другой угол. Я не стала обращать на него внимания. Вместо этого размягчила верхнюю каменную структуру. Теперь там вполне можно нормально поспать. «Увидимся завтра», — сказала я и ушла. Он никак не отреагировал. Что ж, общение с ним обещало стать моей новой забавой.